Глава тринадцатая Какая-то мысль, словно комар, не давала мне покоя, а я просто хотел посидеть, отдохнуть. Пол, ламзи! А ведь ты был первым человеком, кого я встретил в игре, потому что тартара я человеком считать не могу. И удивительное дело... Я знал тебя гораздо хуже, чем всех остальных в нашем отряде. Ты всегда был тихоня, но ты дрался с медведем, и тот чуть не перекусил тебя пополам. Ты встал первым на перевале и спас нас всех. И пал от моей ошибки, от моей доверчивости, от моей идиотской одержимости планом спасения, которого на самом деле нет. Вот снова, опять эта мысль. Ну что там такое? Я очнулся и огляделся вокруг. На земле лежал лут, выпавший из врагов и пола. Весь отряд растерянно переглядывался. Было что-то странное в том, как мы все себя чувствовали, и я понял, что хотя сейчас это было неприятное чувство, позже оно станет тем цементом, который скрепит наш отряд крепче любых клятв. Такой ненасильственный характер нашей группы, пожалуй, по мне, сказал мистер Майерс. Хотя жаль мальца. Он был славный парнишка. Интересно, что чувствует сейчас его оригинал пробормотала Куин. Что? Мистер Майерс со शлемлённо уставился на неё. Я говорю, не может быть, чтобы человек ничего не чувствовал, когда где-то гибнет его точная копия, сказала Куин с вызовом, глядя на него. Ясно, сказал мистер Майерс. Молодая леди изволит мыслить в категориях метафизических верований. Сирич-астрология, священные камни и духи-покровители. Очень оригинально и добавляет к вашему образу мистического флера. В содержательном же смысле это целый вагон компоста в вашей голове, и осталось ли там место для чего-нибудь ценного, неизвестно. Пусть вагон компоста, — неожиданно легко согласилась девушка. По крайней мере, в моей голове есть подвижные части, тогда как в вашей все окаменело на веки вечные. Айда Куин. Кажется, мне есть чему поучиться у этой девушки. Но что же это за мысль, что не давала мне покоя? А потом я сообразил. Внимание, зорау, я так, что все схватились за оружие. Это ж были игроки в реале, и они уже несколько минут как рассказали всем, кому могли, кто, где и каким числом их побил. Надо срочно уходить. Забирайте весь лут, ничего не оставляйте и бегом к лесу. Примерно через час мы подошли к подножию горы. За спиной осталось несколько миль леса и небольшая речушка, полагаю, что та самая, которую выше по течению сторожил наш знакомый тролль. Почва стала каменистой, и ёлки уступили место кустарникам, пробираться через которые было сложнее. У меня три новых уровня. От того, как я сейчас распоряжусь очками, будет зависеть очень-очень многое, а я толком не понимаю, что именно качать. Ворчан Уровень 9. 497 очков опыта. Сила 1, базовый. Ловкость 1. Урон при стрельбе -1. Интеллект 4. Разжиг костёр 1, картография 2, язык 1, рыбалка 0. Мудрость 0. Килосложение 1, базовый. Урон +0,5 десятых. Стрелковое оружие. Броня 0. Здоровье 20 ХП. Скорость 5,5 десятых. Стамина 50. мана 0. Доступно 3 очка характеристик. Я вложил одну очко в телосложение, подняв здоровье плюс 10 и стамину плюс 25. И что теперь? Вроде бы я качаю интеллект, но при этом стреляю из лука. Качать ловкости и наносить такой же урон, как Фродо? Соблазнительно. Но что если закончатся стрелы? Еще можно попробовать вложиться в магический урон. Но тогда мне нужна будет мана, и придется качать еще и мудрость. Я не знал, что выбрать, и отложил решение на потом. Тараниса, как оказалось, пристукнула Куин. Она, как и я, получила три уровня, поднявшись на восьмой и существенно опередив брата. Бурбуна прикончил мистер Майерс, не получив уровня. Лучники вроде бы достались Фродо. Лут был весьма многообещающим, только деньгами мы собрали тридцать восемь золотых. На эту сумму можно было купить почти 4 сотни стрел. Кроме того, было оружие, склянки с зельями, которые они в суматохе забыли пустить в ход, какие-то бумаги и разные мелочи. На ходу не было возможности всё это рассматривать в подробностях. Подъём был не очень крутым, зато постоянным, и мы скоро начали уставать, а потом Селена вдруг споткнулась и упала. Мы поспешили к ней. У девушки был совершенно потрясённый вид. Знаками она показала, что всё в порядке, и мы сейчас двинемся дальше. Поднялась на ноги, отряхнулась и сделала шаг и снова бухнулась. "Сиди", сказал ей Фродо. "У тебя стамина просела". Селена поглядела на него дикими глазами и попыталась заговорить, но вспомнила про языковой барьер и оскроблённо засвистела. Пришлось остановиться. Передышка, впрочем, требовалась всем, как и несколько глотков воды. Мест для привала вокруг было сколько угодно, почва была камениста, но тем не менее вся поросла высоченными кустами. Мы были так поглощены подъёмом, что сперва совершенно не обратили на них внимания, а сейчас, приглядевшись, я увидел, что кусты усыпаны красными ягодами. Я подошёл и безошибочно узнал малину, обычную лесную малину. Я сорвал ягоду и положил в рот. Сладкая и необыкновенно душистая. Остальные тоже подошли к кустам, Куин достала из инвентаря миску, собрала несколько ягод и отнесла селени, всё ещё сидявшей на земле и глядевшей перед собой затуманенным взором. Было ясно, что она читает системные сообщения. К моему кусту подошли Фродо и мистер Майерс. "О, молочник, а у тебя?" спросил я у Фродо. "Нет, у меня только второй, который солтсигод", ответил тот и в свою очередь спросил у меня: "Что думаешь качать?" "Не знаю, честно признался я. Пока только вложил очков в кислосложение. Картография даёт расширение радиуса открываемой карты и всё. Ещё помогает искать незаметные тропинки. Полагаю, что этот навык можно существенно улучшить. Спроси у системы. И я спросил. Вложите 3 очка в навык картография, чтобы лучше ориентироваться. Тропинки, ведущие в тупик, окрашиваются другим цветом в 50% случаев. Вы также сможете прокладывать собственные тропинки на карте. Ну что? Кажется, ещё одно очко придётся вложить в картографию. Я становлюсь с чёртовым картографом. Кто-нибудь из вас играл когда-нибудь в игру за картографа? Мистер Майерс фыркнул и этим ограничился, за что я был ему благодарен. Фродо качал головой. На вершине горы стоял дуб такой толщины, высоты и раскидистости, что казалось, это торчит кусок оси, вокруг который вращается весь сдешний мирок. При условии, что он вращается, конечно, что вряд ли. Под порывами ветра трепетали десятки тысяч листиков, в трещины коры можно было засунуть кулак. Видно отсюда и впрям был далеко. Поглядев на солнце, я определил время часов в 5 вечера. Все разошлись по площадке. Куин и Квентин, взявшись за руки, встали лицом к солнцу и закрыли глаза, видимо, посылали сообщение своим оригиналом с потоками космических лучей. Ну вот мы и смотрелись, весело сказал мистер Майерс. Взглянули на большой мир и увидели творящееся в нём. Теперь наш путь просто ясен, не так ли? О, вождь. Я стоял и слушал шелест листьев над головой. Внезапно мне пришло в голову, что я совершенно не ощущаю ветра. Здесь, на вершине, а листья всё продолжали шелестеть, эти волны шелеста перекатывались по кроне огромного дерева. Я достал кремень и огниво и разжег костер, потом аккуратно расчистил место рядом и открыл инвентарь. Несколько предметов. Копье, на котором Пол вырезал ножом подобие рифленой поверхности на двух участках рукоятки, чтоб не скользило в ладонях. Незаконченная фигурка девочки из дерева, несколько птичьих перьев и сухарь. Вот и все его имущество. Что сказать о человеке, у которого в жизни были только эти несколько предметов? Художник? Аскет, воин. Кажется, ни одно из этих слов не подходило к тому, кого я знал. Я оглядел всех присутствовавших и приступил. Через полчаса передо мной была небольшая горка серого пепла и раскалённый металлический наконечник. Пепел нужно было куда-то сложить. Мистер Майерс шагнул вперёд, неся в руках медвежью шкуру. "Чтобы сохранить тепло", просто сказал он. Мы завернули пепел в шкуру, а потом я взял остывший наконечник и вырыл небольшую яму среди огромных корней дуба. Мы опустили шкуру в яму, и я, прижимая края, положил сверху вытертое травой лезвие. Каждый кинул на могилу горсть земли, а сверху мы сложили небольшую пирамидку из камней. Я не знал, что сказать. Никто не знал. Мы просто молчали, а потом кто-то запел чистым, высоким И таким знакомым голосом я не понимал ни слова, но дело было не в языковом барьере, просто голос пел на незнакомом языке. Мне показалось, что это японский. Так вот, кто подстрелил второго лучника? Как оказалось позже, когда я попросил Селену перевести мне слова, это и вправду была очень старая песня жителей островов, слова, которые совершенно удивительным образом рифмовались с нашей историей. Они были бедны, как две рыбки. Рыбак и его жена. Утром он ушёл в море, а днём начался шторм. Его лодку швыряло из стороны в сторону, а она дома расплескала воду из корыта. Когда его накрыло волной, она чувствовала всё, как будто это происходило с ней самой. Но когда он умер, она не умерла. Она вышла на крыльцо и взяла единственный его предмет, который у них был старый плед. в который он закутывался, возвращаясь с моря, и сидел, пока она чистила и потрошила рыбу. Она взяла этот плет и сожгла его во дворе и похоронила пепел, а потом открыла в доме все окна, села и стала смотреть на море. Коротко посовещавшись, мы решили не оставаться на ноч у дуба, но спуститься немного по северному склону горы и поискать какое-нибудь уютное местечко. И таковое нашлось через 3 1/4 часа ходу. Уже в потёмках мы наткнулись на него совершенно случайно. Это была пещера. Тёмный провал входа высотой в взрослому человеку до груди прятался среди плюща и камней. Сперва мы испугались, ожидая встречи с хозяином пещеры, но после осторожной разведки стало ясно, что она пуста. Пол, усыпанный опавшими листьями, был сухим и удобным. У восточной стены обнаружился ручейёк, образовавший крохотное озерцо с чистой водой. Когда я развёл костёр, в пещере стало уютно. Мы с Селеной взялись готовить еду, и я спросил её, что значит та песня, которую она пела. А когда она перевела мне слова, надолго задумался. Все занимались своими делами. Часовые следили за округой, мы стряпали, остальные либо просто валялись у костра, мешая поварам. либо разбирали лут, чистили одежду, умывались. Куин выразила желание помыться в прудике, немного смутив присутствовавших мужчин. Селена не торопилась поддержать её в этом намерении. Куин однако ничуть не смутившись взяла полотенце, которое она удалось купить в деревне, и отправилась к купели. Поскольку я бегал вокруг костра, то мне, наверное, лучше прочих было видно, что там делается. Я старался не смотреть в ту сторону, но смотрел, конечно, при всяком удобном случае. Беседа как-то примолкла. Вдруг Фродо вскрикнул. Все были настолько сосредоточены, изображая, что ничего особенного не происходит, что оказались застигнуты этим вскриком совершенно в расплох. Як, к примеру, чуть не уронил себе на ногу горячую сковородку. Фродо был в полнейшем смятении. Рот раскрыт, глаза вывалились из орбит, он вскочил на ноги, и мы все невольно повскакивали вслед за ним. Крайм Глаза я заметил, как Куин замерла в купели, демонстрируя роскошные виды. "Сторк!" выдохнул Фрода. "Чего, сторк?" зарал мистер Майерс. Фрода передал ему бумажку, не в силах вымолвить ни слова, кажется, он задыхался. Мистер Майер пожерал глазами написанное, потом передал бумажку мне. "Да что там такое?" завопила Куин, поспешно натягивая одежду. «Я сглотнул и поймал себя на мысли, что зрелище с девушкой определенно интересует меня больше, чем содержание бумаги, каким бы оно ни было». «Сторг!» — прохрепел Фродо. На бумаге написанное красивым каллиграфическим почерком значилось. «Заурус Ф.С. Подданный Его Величество Короля Редрика Четвертого, Пятого Круга». Внизу стояла подпись «Заурус Ф.С.» Я в недоумении поднял глаза на Фродо, собираясь потребовать объяснений, но вдруг сообразил, что подпись мне знакома. Я видел её совсем недавно, на бумажке, которая была с собой у Руни, паспорт вассала. Сторк выдохнул Фродо в третий раз. Цифровая копия самого высокоуровневого персонажа во всей игре пришёл ему на помощь мистер Майерс. И нашего врага закончил я. Давайте посмотрим, нет ли здесь какого-нибудь большого камня, завалить вход в пещеру.